Далее произошла суровая битва, в которой евреи победили своих воинственных соседей. Политическая ситуация того периода не претерпела с ее серьезных изменений со времен египетского владычества в регионе. Адониседек являлся беззаговорочным властителем района Иерусалима, и его гегемония распространялась на небольшие окрестные поселки. Вместе с тем становится ясно, что подвластные городу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 Однако отсутствует однозначное указание на то, что Иерусалим был занят ими. В книге «Судей», которая идет после книги Иисуса Новина, повествует о войнах, которые вел Израиль после смерти этого славного воина. Упоминается, что воины колена рода Иуды сражались в Иерусалиме и завоевали его. 8. И воевали сыны Иудины против Иерушалима, и взяли его, и поразили его мечом, и город предали огню. Книга Судьи 1.8. Иосиф Флавий, этот первый в истории популяризатор древних сказаний, преподал эту историю из книги Судьи 1.4.9, в свойственной ему манере следующим образом. Они доставили его живьем. Адониседека в Иерусалим, где он умер и был ими похоронен. Затем евреи прошли по всей стране, занимая города, и, овладев большинством их, приступили к осаде Иерусалима. С течением времени им удалось взять нижнюю часть города и перерезать все население, тогда как верхняя часть оказалась неприступной отчасти вследствие крепости стен» части же и вследствие их характера самого месторасположения. С другой стороны, из книги Иисуса Навина мы знаем, что они не сумели преодолеть сопротивление ивусеев, жителей города. 63. Но и ивусеев, жители Иерушалайма, не могли изгнать сыны Иудины, и потому и ивусеи живут сынами Иуды в Иерушалайме даже до сего дня. Иисус Навин 15.63. И, наконец, опять же в книге «Судей» провал попытки завоевания города приписывается колену Вениамина. 21. «Но и Ивусеев, которые жили в Иерушалайме, не изгнали сыны Вениаминовы, и живут и Ивусеи с сынами Вениамина в Иерушалайме до сего дня». Книга «Судей» 1.21. Последнее противоречие не так страшно, его можно объяснить тем, что Иерусалим располагался на границе владений двух данных колен. Итак, библейские источники содержат различные и в некоторых случаях противоречивые версии завоевания Ханаанской земли израильтянами и захвата ими города. В настоящее время практически все исследователи полагают, что информация о захвате Иерусалима, содержащаяся в книге судей, не является достоверной, и захват города израильтянами следует относить эпохе царя Давида. С другой стороны, специалисты по текстам Ветхого Завета полагают, что книга Судей написана с большей достоверностью, нежели более ранняя книга Иисуса Новина. Особенно это касается самого проникновения евреев в ханаан Так как Ветхий запис Завет описывает и военное Иисус Новин главы 5.12 и мирное книги Судей главы 1.4.5, заселение евреями земли Ханаанской, то среди исследователей периода началась полемика. Начало ей еще в ранних, в 1930-х годах положили два немца. Альбрех Альт и Мартин Нот. Они опубликовали статью «Расселение израильтян в Палестине». Они так и написали «Расселение не захват». Они полагали, что кочевники, скотоводы и евреи могли мирно проникать на земли, малоинтересные для оседлых земледельцев страны. Согласно книге Судей 1.27.36 и 3.1.6, еще в эпоху Судей ханаанцы или хананеи продолжали населять области колен Монассии Ефрема, Завулона, Ассира и Нефалима, а если точнее, Полукочевые евреи Колен Монасси и Ефрема Завулона Сира и Нефалима жили на землях, а седло занятых хананеями. И Ивусеи сохраняли власть в Иерусалиме, вплоть до эпохи Давида, а Марии, в Центральной Палестине и на рубеже Ливанских гор. Независимыми были также пять опорных финикийских